Искусство первобытное египетское, греческое, наше это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте, на отдельные слова неразложимые. И когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного. Глава пятая Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар. Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани комком подкатывая к горлу. Плохо мое дело. Это аорта. Первое предупреждение наследственности со стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано? Недолгий я в таком случае жилец на белом свете. В комнате легкий угар. Пахнет глаженным. Гладят, и то и дело из непротопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий уголь, вляскующий крышкой, как с зубами, духовой утюг. Что-то напоминает: Не могу вспомнить, что. Забывчив по нездоровью, на радостях, что Анфим привез ядрового мыла, закатили генеральную стирку и Шурочка два дня без присмотра. Забирается, когда я пишу под стол, садится на перекладину между ножками и, подражая Анфиму, который в каждый приезд катает его на санях, изображает, будто тоже вывозит меня в Розвальнях. Как выздоровею надо будет поездить в город, почитать кое-что по этнографии края по истории. Уверяют, будто здесь замечательная городская библиотека — Составленная из нескольких богатых пожертвований. Хочется писать. Надо торопиться. Не оглянешься и весна. Тогда будет недочтение и писание. Все усиливается головная боль. Я плохо спал. Я видел сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте, по пробуждению. Сон вылетел из головы, В сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во сне, которым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и, воспроизводя его в памяти, перебирал мысленно знакомых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть обладательницей этого грудного, тихого от тяжести, влажного голоса. Он не принадлежал ни одной. Я подумал, что, может быть, чрезмерная привычка к Тони стоит между нами и притупляет у меня слух по отношению к ней. Я попробовал забыть, что она моя жена, и отнес ее образ на расстояние, достаточное для выяснения истины. Нет, это был также не ее голос. Так это и осталось невыясненным. Кстати, о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днем в бодрствовании произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратное наблюдение. Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, не доведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в кровь и плоть, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение. Глава шестая Ясная морозная ночь. Необычайная яркость и цельность видимого. Земля, воздух, месяц, звезды скованы вместе, склепаны морозом. В парке поперек аллей лежат отчетливые тени деревьев, кажущиеся выточенными и выпуклыми. Все время кажется, будто какие-то черные фигуры в разных местах без конца переходят через дорогу. Крупные звезды синими слюдяными фонарями висят в лесу между ветвями. Мелкими, как летние луга, ромашками усеяно все небо.